О трубочном зелье Вот что надо бы еще упомянуть насчет хоббитов. Истаре. Был у них диковинный обычай. Они всасывали или вдыхали через глиняные или деревянные трубки дым тлеющих листьев травы, называемый ими трубочное зелье или травка, по-видимому, разновидности никотина. Великой тайной окутано происхождение этого странного обычая или искусства, как именуют его хоббиты. Все, что удалось по этому поводу обнаружить с древних времен, свел воедино Мериадок Бриндизайк, позднее правитель Забриндии. И ввиду того, что он, а также и табак из Южного Удела, играют некоторую роль в нашей повести, Придется процитировать его введение к травнику Хоббитании. «Это, — пишет он, — единственное искусство, которое мы твердо и по совести можем считать нашим собственным изобретением. Неизвестно, когда хоббиты начали курить, во всех наших легендах и семейных историях это само собой разумеется». Многие века народ Хабитании курил различные травы – смрадные и благоуханные. Однако все летописи сходятся в том, что табольт громобой из Длиннохвости в Южном Уделе первым вырастил настоящее трубочное зелье в своем огороде в одни из Ингрима II, год примерно 1070 согласно летосчислению Хабитаний. Лучшее наше зелье – По-прежнему там и растет. В особенности же сорта, ныне известные под названием «Длиннохвостая травка», «Старый Тоби» и «Южная звезда». Каким образом Старый Тоби разнюхал это растение, неизвестно. Сам он на смертном одре ни в чем не признался. По части трав он был знаток, но отнюдь не путешественник. По слухам, в юности он часто бывал в Пригорье, но далее Пригорье, как это в точности выяснено, никуда не отлучался. Весьма вероятно, что именно в Пригорье он растение и отыскал. Там, кстати говоря, оно и поныне произрастает на южных склонах. Хоббиты-пригоряне утверждают, будто им впервые пришло в голову курить трубочное зелье. Они, разумеется, во всем стремятся опередить жителей их обитаний, которых называют колонистами. Но в данном случае, полагаю, они не совсем не правы. Искусство курения подлинного зелья, несомненно, берет свое начало в Пригорье, оттуда оно распространилось среди гномов и других мимоходцев, следопытов, магов и им подобных бродяг, которые и сейчас сходятся на этом древнейшем дорожном перекрестке. Таким образом, следует признать первоисточником и центром распространения вышеупомянутого искусства старинный пригорянский трактир «Горцующий пони», который с незапамятных лет содержит семья Наркис. И тем не менее, наблюдения, произведенные мною во время моих неоднократных путешествий на юг, Убедили меня, что зелье, подлежащее курению, произрастает не только в нашей части света, но также и в низовьях Андуина, куда его, очевидно, завезли морским путем люди западного края. Ныне оно изобилует в землях Гондора и растет там не в пример пышнее, нежели на севере, где отнюдь не является дикорастущим, но требует тепла и ухода подобно как в длиннохвосте. Гондорцы называют его «сладкий табак» и ценят лишь за благоухание цветов. Оттуда, по неторному пути, его могли занести в наши места на протяжении долгих столетий между княжением Элендила и нынешними днями. Но гондорские дунаданцы и те признают, что хоббиты первыми надумали курить эту траву. Даже маги до этого не додумались. Правда, в минувшие дни знавал я одного мага, который был не чужд нашему искусству и преуспел в нем, как и во всем, за что брался.